«Потому что бесплатный секс бывает только в мыжеловке ответил Локи. «И это, кстати, тоже запиши». Дописав предложение, я поставил в тетрадке жирную точку. «Хорошо», — сказал Локи. «Теоретическая часть закончена». раскрыв кавояж, он вынул из него сверток телесного цвета и голубой газовый баллон. Баллон кончался коротким резиновым шлангом. Прищелкнув шланг к резиновому свертку, Локи повернул черный рычажок. Я услышал громкое шипение, и сверток за несколько секунд развернулся и набух, превратившись в потасканную надувную женщину со свалявшимися соломенными волосами. У нее были широко открытые синие глаза с густыми ресницами и на всё готовый алый рот с круглой дырой посередине. Локи надул ее с избыточным давлением, отчего она казалась толстухой. Видимо, с ее помощью обучалось не одно поколение вампиров. Ее покрывали многослойные подтеки и темные пятна, похожие на отпечатки подошв. Еще на ней было множество надписей, вроде тех, что делают на парте школьники. Среди них выделялось крупно написанное на бедре двустишье, которое, судя по следам на резине, многократно пытались стереть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 Вдруг он ловко приподнялся и двинул куклу правым коленом в бок Затем повторил тот же прием другой ногой. Затем ткнул ее локтем в середину живота. Затем ударил пальцем в основании шеи. Затем шлепнул ладонями по ушам. Это было странное и жуткое зрелище. Высокий худой человек в черном лежал на резиновой женщине и быстро, но не особенно сильно молотил ее руками и ногами.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 — сказал я. — Ничего, это я так. Локи встал на ноги и отрюхнул невидимую пыль со своего черного сюртука. «Теперь ты!» — сказал он. Я посмотрел на надувную женщину. Чего-то мне хотелось максимально оттянуть момент встречи. «А у меня еще вопрос!» — сказал я. «Насчет пункта 4 Почему вампир не кусает женщину, с которой занимается сексом? Из рыцарства?» да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 И на перегонки со всем остальным человечеством яростно переправляюсь к счастливому берегу, к далекому горизонту, где самых быстрых грибцов ожидает награда — солнце, счастье, деньги и любовь.